Глава девятая Шли мы как-то очень уж долго, несмотря на скромные внешние размеры замка. А еще я заметила, что фей, который вел нас по коридору, явно меня опасается. Даже не так, он все время держал внушительную дистанцию между нами и очень специфически оглядывался. «Вы меня боитесь? В какой-то момент мне удалось подобраться к нему чуть ближе». Этот молодой фей вздрогнул и остановился, только крылья за его спиной беспокойно трепыхались. Наверное, их трудно контролировать. «Я? Вы?» — начал мямлить он. Я вздохнула. Неужели мой папенька настолько здесь всех запугал? «Давайте так», — решила. «Меня зовут Томилой. Вас Мануром». «Давайте начнем с простого. Что вас так во мне напугало?» Кажется, крылатый паренек на что-то решился. М «Мой отец применил к вам заклинание подчинения, но оно не подействовало. Он испугался. Мы все испугались и...» «Подожди». Зависла я на пару секунд. «Ты мой брат?» «Приехали» из-за спины прокомментировала данный факт Рамина. И я, он совсем с лица спал. Я не должен был этого говорить. Он развернулся и быстро, почти бегом, зашагал по каменному полу. Подожди, Манур, припустилась я за ним. Почему отец использует тебя как слугу? Почему ты не хочешь со мной говорить? Почему все испугались, когда заклинание не сработало? Фей даже взлетел от моих вопросов и опустился только метров через десять от меня. — Вот ваша комната, госпожа. Открыл он двухстворчатую дверь, рядом с которой оказался. — Простите, мне нужно лететь. Пробормотал он и нагло свинтил прочь по коридору. — Поздравляю, подруга. Теперь у тебя помимо кошмарного замужества еще и куча странных родственников притачу. придачу. Рамина проводила фея взглядом. «Не нравится мне все это», — пробормотала я и вошла в дверь, за которой располагалась просторная гостиная, расписанная в жуткий цветочек. Уродливые лилии украшали каждую стену, даже в вазе на столе стояли эти дурно пахнущие цветы. И здесь мне тоже не нравится. Рамина с леопсом вошли следом, и двери за ними тут же закрылись. А мне не нравится ощущение тюрьмы. Скривилась ведьма. Настолько, что заперли на магическую печать. Это вообще законно? Зато мы заперты в одном помещении, а могли бы разделить по разным клеткам. Фыркнула я. Экая ты непритязательная. Рамина походила по гостиной и позаглядывала за двери. Радует, что спальни две. Ну и комнат две. Леопс «Будешь спать на коврике у двери?» «Ну уж нет!» Возмутился он таким басом, что я на месте подпрыгнула. «Почему-то я решила, что в межмирье он такой же немой, как и в бюро находок. Вы, девочки, будете спать вместе, а я на отдельной кровати». Ведьма тут же нахухлилась. «Лео, ты в своем уме? Перед тобой жена третьего сына владыки» дочь и наследница лилового дома бархатных гор а я всего лишь ведьма с чего ты решил что спать на коврике предстоит мне вместо тебя задала она резонный вопрос коту потому что томила так никогда не поступит спокойно ответила это животное не поступлю кивнула но все же предлагаю спать по очереди давайте так сначала отдыхать будет рамина Затем я, а потом Леопс предложила. Как нам хватит кровати, и мы будем защищены от неожиданностей. Черный кот и ведьма на меня странно воззрились. — Ты это сейчас придумала? — прищурилась Рамина. В книге как-то прочитала, пожалуй, я плечами. — Ой, что это? — непроизвольно бросила я взгляд на стол. «Кажется, нам принесли обед. Или ужин», — прикинула Рамина, взглянув в окно. «Да, скорее всего, ужин. Кстати, я зверски проголодалась». Она в предвкушении потерла ладошки. «Странно это все», — вздохнула я. «Тут даже еда с помощью магии появляется». Я подошла к столику и взяла в руки какой-то фрукт, похожий то ли на длинное яблоко, то ли на короткую грушу. Однако стоило мне поднести фрукт к лицу, как бирюзовый камень на моем пальце вспыхнул, и мне пришлось бросить фрукт на пол, потому что пальцы онемели. «Том, что случилось?» Рамина тут же подбежала ко мне. «Кольцо не дало мне съесть фрукт». Я трясла рукой, пытаясь вернуть руке хоть какие-то ощущения. Реопс подошел к столу и обнюхал еду. — Сонное заклятие! — вынес он вердикт после оглушительного чиха. Ведьма тоже рассерженно зашипела. Всегда знала, что феи — проходимцы и пакостники, но чтобы так поступить с собственной дочерью... Покачала она головой, не найдя слов. «Я для него не дочь, а товар!» Грустно улыбнулась я. Хотя у меня был самый замечательный дедушка в мире, который заменил мне и отца, и мать, но вот с братом мне бы очень хотелось пообщаться. Вот только он от меня, наверное, до конца будет шарахаться. «Рамина, у меня в сумке есть нормальная еда». Леоп снял зубами сумку со своего хвоста и отдал ведьме. Та с радостным криком закопалась в нее. Я же в это время открыла ближайшее окно, узкое, чтобы я точно не пролезла, и выбросила фейскую еду в замковый двор. Все равно там только фрукты и овощи были, никакого мяса. Рамина же выгрузила из сумки на стол запеченную лопатку, хлеб, контейнер с хрустящими огурчиками и тыром с мятным чаем. С голоду мы тут точно не пропадем. Пробормотала ведьма, сооружая себе многослойный бутерброд. «Но еды у нас всего на три дня». Леопс засунул нос в сумку и посчитал продукты, после чего обрел человеческий облик и тоже принялся за еду, только теперь уже молча. «Протянем. Просто пакостить придется много и часто». Рамина была в предвкушении. «Я же...» Жуя бесподобно приготовленное мясо, щедро сдобренное огурчиками и засунутое между двумя ломтиками хлеба, думала о том, что пакостить мне хочется только отцу. Как бы это все брата не задело, не думая, что он плохой. Просто ребенок под влиянием не очень хорошего чела. Фея. Как мы и договаривались, первой спать ушла Рамина. Леопс, вновь превратившийся в крылатую пантеру, тоже позевывал, являя красную страшную звериную глотку. «Сходи поспи, я все равно еще спать не хочу», — отпустила его. «Если что, кричи», — предупредил он, сложив крылья. Я кивнула и проследила за тем, как он уходит во вторую спальню. Сама же вытащила из своей поясной сумки набор юного вандала, и принялась думать над тем, как бы применить это все с пользой для себя. М да, взятого мне явно не хватает, чтобы раскатать здешнее королевство по бревнышку, но вот напакостить так, чтобы меня тут в ближайшие сто лет вспоминали с содроганием, я могу. А еще я поняла, что ежели мне предстоит когда-либо встреча с моим муженьком, то готовиться мне надо будет куда тщательнее нежели я это сделала перед встречей с крылатыми родственниками. У меня же должны быть аргументы, способствующие тому, чтобы он со мной развелся, ну или хотя бы, чтобы постарался забыть о моем существовании. Тут одним слезоточивым газом не отделаешься. Хм, а если мне прямо сейчас его батеньки запустить? Пусть подышит, прослезится. Вот только где он живет-то... Я поколебалась буквально пару минут и решила, что Леопсы и Рамина пусть отдыхают, а мне феи все равно ничего плохого сделать не смогут. Так, что там у нас на двери? Магическая печать? Интересно, она меня, она подействует? Я взялась за ручку двери и осторожно потянула ее на себя. Дверь совершенно бесшумно поддалась. Отлично. Выскользнув в коридор, я нахмурилась. Так, мы пришли из правого коридора, но манур убежал от нас прямо по коридору и налево. Значит, мне туда. Там явно есть какой-то выход. Главное найти лестницу, а там я уже как-нибудь разберусь. Тем более, что умение находить нужные места я часто оттачивала, когда еду по клиентам разносила. Такой опыт не пропьешь камень которым был выслан пол скрадывал шаги и позволял передвигаться почти бесшумно один раз только я едва не напоролась на слуг которые переносили с помощью магии какую то мебель но я вовремя юркнула в нишу за углом и меня не заметили эх мне бы сейчас какую нибудь мантию невидимку цены бы не было нужное место я нашла на удивление быстро еще неожиданностью оказалось то что у дверей декорированных под золото ошивался манур, который явно пытался подслушивать, судя по его виду получалось у него не очень хорошо, выглянув из за угла я юркнула обратно так как бы сделать так чтобы он весь замок не перебудил, не придумав ничего умнее я рывком приблизилась к брату со спины и зажала ему рот рукой м, -м, -м он тут же принялся брыкаться, но где там Я его ощутимо выше и сильнее. «Тихо!» — прошипела на ухо. «Не звука!» — предупредила. Он замер и как-то даже расслабился в моих руках. Я убрала ладошку с его рта и медленно отпустила. «Что вы тут?» — начал шептать он одними губами. «Подслушивал!» — перебила я его. Манур, сильно покраснев, кивнул. «Я тоже хочу», — предупредила. «Там почти ничего не слышно», — вновь сказал он одними губами. «Это мы еще посмотрим». Я оглядела флакончик с газом, верх которого закрывала вполне себе подходящая длинная крышка из жесткого прочного материала. Беззвучно отделив ее от баллона, я подставила ее к замочной скважине и прислонила ухо. «Если владыка узнает...» послышался женский голос не узнает это моя дочь мне нужно лишь только подчинить ее себе и мы станем самыми влиятельными жителями межмирья после владыки конечно бархатные горы будут полностью под нашим контролем, а ведь пыльца с крыльев фей является особо ценным продуктом а это богатство и богатство большие самодовольно заявил мой папенька. Угораздило же мне от такого морального урода уродиться. Теперь понятно, от чего дед меня похищением защитил. «Ну как ты ее подчинишь себе? Эта девка, она же просто невыносима!» Я, наконец, узнала голос той самой баронессы, которая лейка в бассейн. Теперь понятно, чего она на меня напасть решила. «Подстилка отца, значит, еще и неуязвима для нашей магии!» «У всех есть слабое место. У нее мы его тоже найдем». Местный князюк, кажется, в жизни не сталкивался с нормальной русской женщиной, которая может и оглоблей перекрестить в ответ на нащупывание ее слабого места. «Нужно лишь дождаться матери». Она совершенно точно придумает способ, как подавить волю этой девки. «Ненавижу твою мать!» — проворчала баронесса. «Можешь ненавидеть, сколько влезет. Но это именно она подсунула ребенка владыке для исполнения предсказания оракула. Именно она обеспечила наше будущее». Пафосно разразился папенька словами признания своей мигере-маменьки. да ну и семейка у меня». Сейчас с этими разберусь и деда найду. Он-то точно меня любит и ценит такой, какая я есть». Осторожно убрав крышечку в сторону, я покосилась на нервничающего рядом манура и прижала палец к губам, чтобы вел себя тихо. Он насторожился и кивнул. Я же, внимательно рассмотрев весьма просторную каплевидную скважину замка, приставила туда баллончик и надавила. Тихо шипя, Газ начал заполнять свободное пространство комнаты. Я высадила почти весь баллон, когда до отца и его комнатной крысы дошло, что что-то не так. «Бежим!» — схватила я Манура за шкирку и потащила в коридор, где пряталась от прислуги. За нашей спиной слышались вопли, кашель, вой и куча проклятий. «Сюда!» — я втолкнула брата в нишу вовремя. Стоило нам прижаться к каменной кладке, как мимо нас простой катало множество крыльев. Фух, братцо очень сильно трясло. Согласна, самой было не по себе. Ишь ты, починить они меня себе решили. Фигушки им с постным маслом. Пусть теперь поплачут над своими несбыточными мечтами. Что это вообще было? Что вы сделали? Все так же едва слышно, спросил он. «Наказала человеческим способом, но если отец не уймется, то накажу нечеловеческим», — скривилась. «Так, они сейчас проплачутся и пойдут искать тех, кто это сделал. Ты сможешь быстро и незаметно попасть в свои комнаты?» — спросила. «Да», — выдохнул он и выглянул из ниши. «А вы сможете?» «Дорогу я помню», — кивнула. «Лети», — велела. Фей тут же ринулся по коридору, едва слышно шурша крыльями. Я тоже через несколько секунд поспешила в сторону своей комнаты. Удивительным образом мне удалось вернуться в свои покои незамеченной. «Уф!» – прислонилась я к дверям на пару секунд, когда сокрыла их изнутри комнаты. Однако тормозить и отдыхать было попросту некогда. По моим ощущениям, у меня не больше минуты на то, чтобы смести следы. Я спрятала почти пустой флакончик в поясную сумку и ринулась в спальню, где сладко сопела Рамина. «Рами! Просыпайся! Рамина! Давай же!» Мне пришлось ее даже встряхнуть, чтобы она открыла глаза. «Чего?» Она зевнула и снова закрыла глаза. «Я напокостила отцу, у нас скоро будут гости!» Я быстро-быстро разделась до белья, оставив лишь сумку на поясе, и юркнула под одеяло, растрепав свои короткие волосы. «Что ты сделала?» Рамина резко села на кровати. «Когда к нам придут, скажешь, что я всю ночь спала здесь и никуда не выходила». Велела ей и, отобрав у нее одеяло, полностью закуталась в него, удобно устроившись. Но договорить ведьма не успела, потому что в двери покоев постучали. «Госпожа-то Милана!» раздался крик из коридора. «Иди открывай!» — печать уже, наверное, сняли. Шепнула я Рамине, которая была в длинном плотном халате и выглядела на редкость сонной. «Иду, иду!» — проворчала она и пошлепала босиком прочь из комнаты. Я же закрыла глаза и изо всех сил навострила слух. «Кто там?» — дверь она решила так просто не открывать. «Нам нужна госпожа Тамилана. из Из-за двери вопили достаточно громко, чтобы я расслышала. «Госпожа спит! Приходите утром!» Помимо голоса Рамины послышалось звериное ворчание Леопса. «Проснулся тоже наш котик, значит!» «Это приказ господина графа!» Послышалось уже более нетерпеливо. «Ой, мешайте только нашей госпоже спать!» Ведьма все же открыла дверь, которую почему-то не могли открыть снаружи. Наверное, дверная ручка как-то здесь не так работает. Или все же визитеры не решились нарушить какой-то там этикет. Ну чего вам? Зачем вы нас всех перебудили? Госпожа вчера с отцом встретилась. Сколько эмоций испытала. Да даже от ужина отказалась. Переживала сильно. Мы ее едва вечером спать уложили. А вы теперь будить посреди ночи? Ну что вы за феи? У нас приказ. Нужно проверить, все ли с госпожой Тамиланой хорошо, так как на ее отца было совершено нападение. Кажется, Раме удалось немножко смутить пришедших, раз они решили объясниться. Ладно, согласилась она, но постарайтесь не утомить ее. Послышался топот. «Надо же, не крылья использовать, а ноги!» Я быстро прикинулась спящей и постаралась расслабить каждую клеточку своего тела. «Госпожа-то Кто-то тронул меня за плечо!» «А?» – решила я подтвердить статус очень нервной и чувствительной девушки, а потому, прежде чем открыть глаза, выкинула кулак в сторону говорившего. Кажется, силу я не рассчитала, потому что с тихим «Ох!» Кто-то шлепнулся на пол. Проморгавшись, я подтянула одеяло повыше, у меня на поясе сумка все-таки, и села на кровати. «Кто вы?» — уставилась на четырех крылатых мужиков, один из которых сидел на полу и странно тряс головой. «Что вам тут надо, госпожа?» Дрожащим голосом протянул блондин с голубыми крыльями со спиной. Мы хотели удостовериться, что с вами все в порядке. Я вскинула брови вверх. «А что со мной может здесь случиться? Меня же здесь заперли!» Развела я руками. «Да, Лэр, печать была не тронута», подтвердил пожилой мужик за его спиной. Отсюда никто не выходил. «Но есть окна». Блондин бросил взгляд на высокие узкие отверстия в стене и совсем сник. «Извините, что мы ворвались к вам вот так!» «Простите, госпожа, такое более не повторится. Мужики подхватили фея, до сих пор сидевшего на полу, и дружно покинули помещение. Рамина отправилась их провожать. Вернувшись, она потрепала по холке Леопса и уставилась на меня немигающим взглядом. «Чего?» — смутилась я. «Что ты такое устроила своему папеньке, что к нам посреди ночи такая делегация ворвалась?» Сложила она руки на груди. Лео тоже сел на пол и обвил лапы чешуйчатым хвостом, приготовившись внимательно слушать. Я вздохнула, помял в руках одеяло и принялась рассказывать все произошедшее. Ведьма ни слова не проронила, пока я не закончила. «Надеюсь, что братик меня не сдаст, потому что тогда всех родственников с отцовской стороны придется признать негодными для дальнейшего общения», — скривилась я. «Ну вот ты, ты!» Рамина обиженно надулась. «Все самое интересное и без меня!» «Как ты могла?» «Ну, разве вас печать бы выпустила?» — развела я руками. Хотя бы посоветовалась для приличия. Совсем обиделась на меня ведьма. Мы тут спали и в ус не дули, что ты так развлекаться удумаешь. Завтра будем разговоры разговаривать. Томиле нужно отдохнуть. Вмешался в наш разговор леопс Я согласно угукнула. Чего теперь о сделанном-то говорить? Нужно что-то новое придумывать. Но одно за эту вылазку я узнала точно. Меня хотят подчинить и поиметь с этого какую-то выгоду. Что ж, кто я такая, чтобы мешать исполнению их желаний? Вот только формулировать их нужно получше».